Утвердил бойкот. Вскоре начались столкновения с полицией, появились раненые и даже убитые. Исход борьбы еще не был ясен, когда в порт прибыла странная флотилия из пяти черных грузовых кораблей. Над каждым развивался флаг революции. Борта грузовозов украшали имена пяти прославленных вождей движения, написанные странными тамошними буквами. Докеры радостно прервали забастовку и немедленно принялись разгружать корабли. Через несколько часов, однако, выяснилось, что груз, руда редкого металла, предназначен для военной промышленности страны, которую партия призывала бойкотировать. Собрался комитет ячейки докеров, Дебаты закончились яростной дракой. Дискуссия захлестнула всех партийцев, всех участников движения в стране. Реакционная пресса глумилась над революцией. Полиция не вмешивалась, предоставив докерам самим решать, что теперь делать. ЦК Бельгийской партийной секции объявил об успешном завершении забастовки и дал приказ разгружать корабли. Политика страны, победившей революции, Искусно разъяснялось в партийной газете. Но большинство партийцев не поняло разъяснений и вышло из партии. Секция распалась. Многие месяцы она существовала только в умах ее руководителей, однако новый экономический застой снова пополнил ее ряды. Партия опять обрела силу. Без особых происшествий прошло два года. Затем новые хищные диктатуры быстро на юге Европы, начала грабительскую войну в Африке. Партия призвала трудящихся к бойкоту. Призыв был подхвачен с огромным энтузиазмом. Теперь многие европейские правительства решили безоговорочно присоединиться к бойкоту, чтобы лишить агрессора сырья. Без сырьевых ресурсов, особенно без нефти, диктатура Неминуемо проиграла бы войну, и снова странная черная флотилия из пяти грузовозов вышла в море. На бортах самого большого корабля было выведено имя человека, выступившего против войны и убитого. На мачте рейл-флаг революции. Флотилия везла нефть агрессору. До ее прибытия в бельгийский порт оставалось всего 48 часов, но малютка Леви и его товарищи, конечно же, ничего об этом не знали. Рубашову предстояло их подготовить. В первый день он ничего не сказал, только слушал и прощупывал почву. На другое утро в комнате заседаний собрался комитет дичейки докеров. Комната большая, обшарпанная и голая, Показалось Рубашову странно знакомой. В любом городе, в любой стране все партийные комнаты заседаний были казенно-однообразными. Происходило это отчасти по бедности, но главным образом из-за мрачной традиции, возводившей казенный аскетизм в норму. На стенах висели старые плакаты, лозунги к давно законченным выборам и желтые машинописные объявления. В одном углу громозились кипы, посеревших от пыли брошюр и листовок. В другом — тюки поношенной одежды, предназначенной семьям бастующих рабочих. В третьем стоял допотопный ектограф. Середину комнаты занимал стол, две положенные на козлы доски. Окна, словно в общественной уборной, были густо замазаны известкой. С потолка свисала голая лампочка. Рядом болталась клейка и мухоловка. У стола сидели три комитетчика, имен которых Рубашов не знал. Малютка Леви с изувеченным плечом, борец Поль и писатель Бил. Рубашов сказал вступительное слово. Казенная обшарпанность комнаты заседаний настроила его на деловой лад. Он почувствовал себя как дома. Важность заседания стала очевидной. Ему было совершенно непонятно, в чем он мог сомневаться накануне. Он объективно осветил обстановку, но пока не сказал, зачем приехал. Бойкот, объявленный агрессору, провалился из-за продажности европейских правительств. Некоторые еще поддерживают бойкот на словах, другие не делают и этого. Агрессор остро нуждается в сырье. Раньше страна, победившая революции, Продавала ему излишки нефти. Если она прекратит поставки, то теперь, когда блокада прорвана, буржуазные государства воспользуются случаем и вытеснят ее с мирового рынка.